Глава 25 Услышав сообщение Караева, Мирзат Джафаров отчетливо представил себе последствия такого ошеломляющего открытия. Но пути назад не было, и он поднялся прямо в кабинет Имрана Кизимова. «Что случилось? На тебе лица нет?» – спросил Кизимов. «Нам удалось установить, по чьему распоряжению выдавались пропуска в зону боевых действий. Мерза даже не стал садиться. Кизимов что-то почувствовал, нахмурился. «Ты знаешь конкретную фамилию?» «Знаю», – он ощутил, как трудно дается каждое слово. «Кто?» «Заместитель прокурора республики Анвер Велиев». Он сумел сказать эту фразу на одном дыхании. Кизимов встал, не глядя на Джафарова, подошел к окну. Стоял, смотрел на школу, расположенную как раз между зданиями МВД и прокуратуры. Затем спросил, сведения точные? Абсолютно. Пять чистых бланков было выдано нам по указанию самого Велиева. Кто их получил у нас в прокуратуре? Велиев. А кто кроме тебя знает об этом? Ибрагим Караев, следователь из Низаминского района. Он и ездил проверять пропуска в МВД. В самом министерстве знают, зачем вы проверяли пропуска? Пока нет, кажется, не знают. Кизимов наконец повернулся к нему лицом. Я знаю Велиева. Он говорил с паузами, словно раздумывая. У него много недостатков, но этого нет, этого быть не может. В этом я убежден. Что думаешь делать? Идти на прием к прокурору республики. Нет, резко возразил Кизимов. Сначала я лично поговорю с Вилеевым. Нужно во всем разобраться. Так будет правильно. Джафаров молчал. Он смотрел на Кизимова и просто молчал, не зная, что именно следует говорить в таких случаях. Ты мне доверяешь? спросил вдруг Кизимов. Я даже не знаю теперь, кому можно верить тихо произнес Джафаров, но вам, конечно, я верю. Где Караев? У меня в кабинете. Иди туда и жди моего звонка. Я сам поговорю с Велиевым, твердо произнес, видимо, решивший для себя нелегкую проблему, Кизимов. Джафаров, не сказав больше ни слова, молча повернулся и вышел из кабинета. Кизимов подошел к телефонам, сел в кресло, задумался. Если Велиев пошел на этот шаг сознательно, тогда Кизимов станет не просто его злейшим врагом, он станет опасным свидетелем, и тогда он может просто не вернуться сегодня домой. Но останутся Жафаров и Караев. Кроме того, что-то мешает поверить в прямую связь Велиева с бандитами. Конечно, Анвер Мамедович достаточно честолюбивый и осторожный человек но связаться с бандитами он не может. Это не для него. Кизимов поднял трубку. «Слушаю», – послышался голос Велиева. «Можно мне зайти к вам?» – спросил Кизимов. «У меня есть данные по вчерашнему случаю». «Заходите», – сразу разрешил Велиев. В приемной у него, кроме секретарши, никого не было. Попросив никого не пускать, Кизимов вошел в кабинет плотно закрывая двери. «Что-нибудь выяснили новое?» — спросил его Велиев, когда гость сел на один из стульев. К креслам Кизимов решил вообще не подходить. В них трудно было влезать и еще труднее было вставать. Джафаров допрашивал захваченного бандита, коротко сообщил Кизимов. Узнал много подробностей. «Хорошо», но главное найти бежавшего бандита, подчеркнул Велиев, это самое важное. Да, согласился Кизимов, может он прячется где-то в городе. Его автомобили так и не нашли на дорогах республики, а ведь исчезнуть он не мог. Что вы хотите сказать? В Баку у этого бандита должны быть свои связи и свои покровители, он прячется где-то здесь, рядом. И вы можете найти этих покровителей. С вашей помощью, Анвер Мамедович, решился наконец Кизимов. Вы сегодня говорите загадками, неприятно улыбнулся Велиев. Вы думаете, я прячу этого бандита на своей даче? Нет. Тогда почему с моей помощью? Или мне нужно опять кому-то звонить? «Мы проверили, кто выдавал им пропуска для прохода к границе через зону боевых действий», глухо произнес Кизимов. «Пять чистых бланков были посланы к нам». Наступило молчание. Велиев все понял. «Нужно отдать ему должное. Он умел держать удары. Побледнел, чуть распустил узел галстука, расстегнул первую пуговицу на рубашке». «Считаете, что я и есть покровитель бандитов?» Очень тихо осведомился Велиев. «Нет, но вы для кого-то просили эти пропуска. Для кого?» Велиев молчал. Он потер указательным пальцем правой руки виски. Нестерпимо болела голова. «Устраивайте допрос прямо в моем кабинете?» криво усмехнулся заместитель прокурора республики. «Анвер Мамедович, вы меня давно знаете», немного обиженно сказал Кизимов. «Если бы я хотел вас подставить, я пошел бы с этим сообщением в президентский аппарат или к прокурору республики. Неужели и это вам не ясно?» Велиев промолчал. Он оценил сказанное и понял, что Кизимов был прав. Понимание этого было мучительно сложным, так как приходилось признаваться перед подчиненным, а для гордого и самолюбивого человека это было нестерпимой пыткой. «Мне звонил Садыхов», сообщил, морщась словно от зубной боли Велиев. «Заместитель министра», уточнил Кизимов. «Верно. Он просил чистые бланки пропусков. Я их ему передал. Со вчерашнего вечера я звоню ему по правительственному телефону но его нет в кабинете. Дома говорят, что он ночевал на даче, а секретарша говорит, что скоро должен приехать, но его до сих пор нет на работе. «Он просил у вас чистые бланки», уточнил Кизимов. Велиев кивнул головой. «Он действовал по поручению кого-нибудь?» Кизимов был безжалостен. Велиев ничего не ответил, только усмехнулся. «Вы знаете, кто стоял за Садыховым?» Снова спросил Кизимов, уже понимая, что Велиев не ответит. «А вы как будто не знаете», — внезапно сказал Велиев. «Весь город знает, кто именно контролирует это министерство, да и десяток других. Нужно обязательно говорить фамилию? Так мы ему все равно ничего сделать не сможем». «Пашаев?» — Кизимов сумел произнести эту фамилию. Он. Велиев сумел ответить. Для обоих это было больше, чем просто проявление мужества. Это был момент истины, когда можно говорить обо всем. «Нужно ехать к нему», — предложил, кажется, уже ничего не боявшийся Кизимов. «Вы с ума сошли?» — все-таки испугался в последний момент Велиев. «Он раздавит нас, просто скажет, что мы связаны с бандитами, и мы ничего не докажем» а Садыхов откажется от своих слов, скажет, что вообще не получал никаких документов от меня, и тогда мы ничего не сможем сделать. «Значит, нужно найти Садыхова», — подытожил Кизимов. «Я дам задание следователям выехать на дачу Садыхова и взять его там». «По-моему, так будет правильно?» «Может быть», — обреченно сказал Велиев. «Делайте, как считаете нужным». Мы завязли в этом деле по самое горло, и мне уже из него не вылезти. Посылайте своих людей. Кезимов тяжело поднялся, пошел к дверям. Имран Кулиевич вдруг позвал его Велиев. Он обернулся. «Спасибо вам за все», — сказал заместитель прокурора. Кезимов ничего не ответив, вышел из кабинета. Пройдя сразу в кабинет, где его ждали Джафаров и Караев, Он приказал, берите людей и срочно на дачу Садыхова, заместителя министра местной промышленности. Это по его просьбе Велиев заказывал пропуска в МВД. Только очень оперативно, ясно? Через 10 минут две «Волги» уже неслись по направлению к дачному поселку Шувеляны. Джафаров сидел вместе с Караевым в первом автомобиле, беспрерывно поглядывая на часы. Он волновался, понимая, как важно застать Садыхова на даче. Его беспокоило, что заместитель министра весь день не появлялся на работе. К даче они подъехали минут через 40. Громко лаяла собака, большие железные ворота отворил сторож. «Уехал хозяин», — сообщил сторож, старик лет 65 с недельной щетиной на лице. Рано утром уехал. «На своей машине?» – уточнил Джафаров. «Нет», – удивился сторож. «За ним друзья приехали. Какая-то другая машина была. Я ее раньше здесь не видел». «А семья хозяина?» «Они в городе». «Нужно было взять санкцию на обыск», – шепнул Караев. «Может, прямо здесь выпишем? Или будет скандал?» «Не горячись. Тебе, кажется, нравится обыскивать дачи заместителей министров?» Пошутил Джафаров. Давай просто пройдем по двору. Воды принесите нам, пожалуйста, попросил Джафаров. Старик послушно кивнув поспешил к дому. Джафаров заглянул во двор. Все было в идеальном порядке. Стояла тишина. Рядом с домом находилась вольва хозяина. Старик принес бутылку минеральной воды. Сначала выпил Джафаров, затем стакан взял Караев. «А почему автомобиль хозяина не в гараже?» – поинтересовался Мерза. «Дождь может пойти. Сегодня с утра погода плохая была». «Там другая машина стоит», – равнодушно ответил старик. «Вчера ночью пригнали. Кажется, стрелял кто-то в нее. Я сам смотрел». «Какая машина?» – Джафаров не смел даже верить в удачу. «А я не разбираюсь в этих иностранных машинах равнодушно ответил старик. «Я их до сих пор не отличаю друг от друга». «Пойдем, покажи нам гараж», – предложил Джафаров. «Нельзя, хозяин сильно ругаться будет», – возразил старик. «Ничего не будет», – успокоил его Джафаров. «Мы с твоим хозяином договоримся. Пойдем, открывай». Они уговаривали старика минут пять, пока он сдался и с ворчанием принес ключи от гаража. Замок долго не поддавался, пока, наконец, старик открыл его. С неприятным скрипом раскрылись и ворота гаража. В глубине стоял принц Дайво. Тот самый, который вчера видел Джафаров. У него не было никаких сомнений. Номер на машине был идентичный вчерашнему. «Кто привел машину?» – сурово спросил он сторожа. «Не знаю, темно было, ничего не видел», — оправдывался сторож. «Клянусь Аллахом, не видел. Это не мое дело». «Телефон в доме есть?» «Есть», — обрадовался сторож. «Пойдемте в дом». Они втроем пошли в дом, вошли в просторный холл. Старик поднялся на второй этаж, принес телефон. Это был телефон спутниковой связи. Джафаров быстро набрал номер. Имран Кулиевич Кизимов в этот момент сидел в своем кабинете. Услышав звонок, он быстро снял трубку. «Да, это я», – Джафаров все-таки волновался. «Мы нашли автомобиль вчерашнего бандита. Он никуда не сбежал. Он здесь». «Где здесь?» – в первый момент даже не поверил Кизимов. «Здесь, на даче у Садыхова. Вчера поздно ночью привезли». Вы понимаете, что это тот самый принц Даева? Я запомнил номер. Начинайте обыск на даче, распорядился Кизимов. Потом оформим все необходимые документы. Если что-нибудь обнаружите, сразу докладывайте мне. Где сам хозяин дачи? Он уехал утром, кажется, со своими друзьями. Только теперь до Джафарова дошел смысл сказанного. Куда уехал? Какими друзьями? Его ждут на работе. Выясните все и позвоните. Садыхов не мог так просто испариться в воздухе. Хорошо, Джафаров положил трубку и в этот самый момент услышал автомобильный сигнал с улицы. Они бросились к воротам. Это был джип миссии Интерпола. Кроме Лаутона и Дьюлы, в машине сидел еще какой-то азербайджанец, явно из местных. «Вы здесь?» – удивился Джафаров. «Что вам здесь нужно?» «Едем быстрее», – попросил Дьюла. «Мы знаем, где находится Садыхов и ваш бежавший вчера бандит». Джафаров, уже ничему не удивляясь, приказал Караеву начинать обыск на даче без него, а сам сел в автомобиль к сотрудникам Интерпола. «Познакомьтесь», – сказал Дьюла. «Этот человек исполняет обязанности начальника местного бюро Интерпола», показал он на незнакомого человека. «Мы должны успеть раньше, чем они уберут Садыхова», и нажал на педаль газа.